Дима Галаксионов. Они вместе ужинают, а затем, прихватив лампы, отправляются в ночную разведку. Через полчаса они уже звонят на берег и возбужденно делятся впечатлениями о прогулке по ночному царству Нептуна. Красотища неописуемая, все фосфористируют, рыбы, креветки, моллюски. Плывешь, а вокруг голубые сполохи, дотронешься до водоросли и они зажигаются, словно новогодняя елка. В Черном море не встретишь ни кораллов, ни осьминогов, ни хищных акул-людоедов. Нет здесь, в отличие от южных морей, и гигантских водорослей. До глубины 20 метров каменистое дно Черного моря – это огромные плантации цистозиры. Водоросль это едва достигает полутораметровой высоты, но космы ее растут так густо, что пробраться сквозь эти джунгли чрезвычайно трудно. В зарослях цистозиры постоянно пасутся всевозможные рачки рыбы. Особенно много здесь разных моллюсков, они гроздьями висят на ветвях водорослей. К кустам цифтазиры прилепилось другое черноморское растение, темно-вишневый церамиум. Рядом с ним тянется к свету алая лауренция. Неподалеку от берега под камнями и среди трещин кишмя кишат небольшие крабы. Самый крупный из них — эрифия. Его трудно спутать с другими обитателями черноморского мелководья. У него массивные, устрашающие клешни, оранжево-лилового цвета, темно-фиолетовая спина, разрисованная желтоватым узором из колец и пятен. Эрефия кусается почище цепного пса. Множество рыб увидели океанафты во время подводной прогулки. Бычки, собачки, морские ласточки, каменные окунь, кефа, зеленушки. Всех не перечислишь. Доверчивые зеленушки, с одной из которых рыжей Машкой завел дружбу Александр, подобно птицам вьют гнезда. Эти забавные и красивые рыбки стали постоянными спутницами в подводных странствиях океанавтов. Менее приятным могло бы оказаться общество морских котов, плоских ромбовидных рыб с тонким длинным хвостом, увенчанным зазубренным шипом. Охотясь скаты хвостаколы, как еще называют этих рыб, нередко зарываются в песок. Если нечаянно наступишь на притаившегося в засаде морского кота, Не жди пощады. Рассерженный скат в то же мгновение отхлещет обидчика своим хвостом, нанося рваные, медленно заживающие и очень болезненные раны. Шип морского кота не только остр, как пила, но к тому же еще ядовит. К счастью, океанавты избежали опасных встреч с этими рыбами, хотя немалый шнырял в окрестностях Тарханкута. Из семейства акул на Черном море встречается только катран, или морская собака. Самые крупные из катранов едва достигают двух метров. Но такие гиганты в Черном море очень редки. Катраны питаются мелкой рыбешкой, крабами и прочей живностью. Для человека черноморские акулы не опасны. Однако охота на них, катраны съедобны, требует смелости и риска. Оружие морских собак – острые зубы, не считая колючих шипов, украшающих спинные плавники и шероховатый, похожий на наждачную бумагу, кожей. Выстрел из ружья, как правило, лишь ранит рыбу. подстреленный катран яростно борется за жизнь и может нанести не менее опасные раны, чем морской кот. Из бортового журнала «Океанавта Хайеса». День 1, 23 августа. Наконец я дома, на их тяндре. Строгательное тепло отнеслись ко мне друзья. Проводы получились даже слишком торжественные. Я так устал там, наверху, что с удовольствием отдыхаю в одиночестве. В доме не холодно, но немного влажно. Впрочем, мои вещи прибыли довольно-таки сухими. Я уютно расположился на нарах, сквозь сон припоминая события последних дней. Перед самым погружением еще оставалось масса дел и нерешенных вопросов. Иногда казалось, что ничего не выйдет. Тут, в подводном домике, да еще сквозь легкую дремоту, все земные заботы казались далекими, потусторонними. Я как будто сбросил с себя тяжелый мешок. Да, здесь я отдыхаю. Я вполне искренен, когда на телефонные звонки, а их необыкновенно много, отвечаю, что чувствую себя отлично. Время неудержимо бежит. За иллюминатором густые сумерки. Прошу выключить свет и наблюдаю, как под водой наступает ночь. В иллюминаторе, который против моей постели, видно скалу, поросшую буйной подводной растительностью. Там бурлит жизнь. На выступе неподалеку от домика почти постоянно висит серо-коричневая рыбка-зеленушка, которую я окрестил Рыжей Машкой. В углублении под Машкиным выступом